Глава 26 Валери, Валерий. Мы переступаем порог дома и как по команде выдыхаем. Сейчас уже почти утро. После того, как Алекса арестовали, мы провели мучительные часы за допросом и дачей показаний. Боже, за последние месяцы я дышала реже, чем описывала в подробностях как именно меня хотели убить. Макс тоже докладывал каждый свой шаг, рассказывая о том, как выводил на чистую воду владельца клуба, в котором наркотиков оказалось больше, чем во всех Нидерландах. Обычный пятничный вечер супружеской пары. Совет. Лучше смотрите сплетницу. Мой трюк с отравлением тоже не остался без внимания. Я знала, что детектив Хадсон спустит на меня весь свой гнев. Но это не его пытались убить несколько раз. Поэтому он может идти туда, где не видно солнечных лучей, в задницу. Алекс жив? Жив. Информация есть? Есть. Алекса как минимум посадят только за то, что он был правой рукой наркобарона. А если учесть, что его босс не был ему верен и сдал с потрохами каждый шаг своего верного помощника в попытке сгладить свою причастность к тому беспределу, что они творили, то я не знаю, когда вообще моему бывшему мужу суждено увидеть белый свет. И слава Богу. Сожалею ли я? Нет. Сочувствую ли ему? Да. Ведь как бы там ни было, даже самые ужасные и ненавистные нам люди Просто в какой-то момент погрязли в черной краске, измазались в ней, с головы до ног, а потом дали впитаться в кожу, отравив себе каждую частицу. Встали под ветер и дали ей высохнуть. Они просто перестали пытаться ее смыть или хотя бы разбавить другим цветом. Возможно, моя сила в милосердии, но я действительно ему сочувствую, потому что... На его пути не встретился человек, который бы заставил его стремиться к белому. Как меня. Да, я все еще далека от белого, но у меня есть красный, желтый и множество других цветов. Исцеление все еще кажется чем-то недосягаемым. Однако сейчас я хотя бы могу к нему приступить, не пугаясь собственной тени. Но только самому Богу известно, что мне делать с мужчиной, который по какой-то причине держит в своих руках мое сердце, состоящее из мелких, острых льдинок. Разберусь с этим завтра. Наверное. Мой телефон не переставал вибрировать всю дорогу по пути домой. Я смотрю на экран и несколько раз моргаю, не веря своим глазам. Моя мама. Сама пыталась выйти со мной на связь. Четыре пропущенных вызова. Пять сообщений. Сегодня полнолуние. Мама, почему ты не берешь трубку, юная леди? В голове автоматически возникает ее нравоучительный тон. Мама, папа уехал в Австралию и не взял меня с собой. Я совсем одна, а моя дочь не отвечает на звонки, когда она мне нужна. Да ты издеваешься? «Мама, ты совсем забыла о нас, девочка. Мы воспитывали тебя лучше». Я еще раз ошеломленно моргаю. «Мама, пока ты где-то развлекаешься и наслаждаешься жизнью, моя жизнь рушится». «Да, мама, я сегодня развлекалась от души. Ты даже себе не представляешь. К больному горлу подступает комок горьких эмоций». «Мама, я всегда знала» что ты думаешь только о себе. Внутри столько противоречивых эмоций, готовых разорвать меня на части, что сложно найти силы стоять в вертикальном положении, не говоря уже о том, чтобы что-то отвечать на ее истерику. Почему? Почему за столько лет именно сегодня она решила вылить это дерьмо на меня? Может, это знак, что пора наконец-то посмотреть проблемам в глаза и покончить с тем, что тянет на дно, как я сделала это сегодня. Я поднимаю голову и смотрю на Макса, стоящего рядом. По его пульсирующей вени на шее и жесткому взгляду понимаю, что он тоже видел этот странный монолог. В тот момент, когда я хочу заговорить, Брауни и Грейс со скоростью света вылетают из кухни и бросаются на нас. Мы превращаемся в какую-то мешанину из рук, ног, шерсти и влажных поцелуев, неясно, человеческих или собачьих. Вот моя семья. Совсем не та, в которой я родилась. Не та, что написала мне эти ужасные сообщения, а эти люди, которые рядом со мной, прямо здесь и сейчас». Я осознаю, что мои щеки влажны, но не от поцелуев, а от слез. И это безумно приятно. Аннабель была права. Плакать — это нормально. Иногда даже важно, чтобы чувствовать, что ты живой. Особенно после ночи, напоминающей игру на выживание. Я не находила себе места в своем доме, поэтому решила прийти к вам. Всхлипывает Грейс, целуя Макса в щеку. «Все в порядке», — он с нежностью успокаивает ее. «Считаю, мы отличная команда». При взгляде на меня на его лице появляется усталая улыбка. «Да», — все еще сипло произношу я. Шея ужасно болит, а в горле до сих пор такое ощущение, словно его пронзает тысяча игл. Грейс переключается на меня и обнимает до хруста. «Матерь Божья!» — восклицает она с ужасом. Слезы еще сильнее начинают прокладывать дорожки по ее лицу, когда глаза находят отпечаток руки Алекса, окрасивший мою шею фиолетово-синий цвет. «Это, наверное, ненормально, но я хочу его убить», — плачет Грейс, мягко проводя по синякам. О, поверь мне, не ты одна, — выплевывает Макс, направляясь на кухню. Мы следуем за ним, как утята за мамой-уткой. Пускай мой моральный компас покажется вам сбитым, но я надеялся, что Алекс задохнется к чертовой матери. Он достает из морозилки пакет со льдом и заворачивает его в несколько полотенец. Я нахожусь в каком-то собственном трансе, все еще приходя в себя мои движения заторможенные и вялые а голова немного идет кругом поэтому когда макс прикладывает к моей шее холод то в глазах темнеет шш я держу тебя он подхватывает меня на руки пакет со льдом падает, но грейс быстро возвращает его на место идите спать поговорим потом звучит ее голос где-то на задворках сознания. Я загляну к вам завтра. Видит Бог, мои силы равняются нулю. полагая отравление бывшего мужа делаю энергозатратное. Я чувствую, как мы поднимаемся на второй этаж, а спустя несколько минут мое тело касается мягкой кровати. Воздух наполнен ароматом Макса, создающим ощущение погружения в опавшие листья. Осень. Я в его комнате. Не знаю, слышишь ты меня или нет, просто знай, что сегодня я чуть не посидел. Бормочет он, снимая мои босоножки. Думаю, тебе бы пошла седина. Хриплю и облизывая пересохшие губы. Знаешь... Что-то в стиле Антонио Бандераса. Он был классным шпионом. Слышу усмешку в его голосе. Я приоткрываю один глаз. Смотрел «Дети шпионов»? Думаю, из нас бы вышли отличные агенты ОСС. Макс дает понять, что точно смотрел. Я переворачиваюсь на бок и наблюдая за Максом, расстегивающим рубашку. У него по фильму Была горячая жена-шпион. А я о чем? Он разводит руки в стороны. Моя горячая жена носит какую-то отраву в своей сумочке с блестками. Я тихо смеюсь, но резко начинаю кашлять из-за кома в горле. Макс берет с прикроватной тумбочки графин, наливает стакан воды и протягивает мне. А если серьезно, Валери, то я в шоке. Он ложится рядом со мной и проводит рукой по своему рельефному животу. Даже в полусонном состоянии это заставляет меня потерять бедра друг от друга. Мне кажется, что я толком ничего не сделал, чтобы помочь тебе. Ты, черт возьми, отравила его, пока моя задница была полностью в безопасности. Теперь он проводит по лицу. Так не должно быть. Это неправильно я должен был защищать тебя а не строить из себя элитного адвоката наркомана что если колос макса дает слабину если бы эта химическая фигня не сработала и мы бы тоже не успели ворваться я протягиваю руку прикладывая ладонь к его сердцу поверх татуировки у меня зависимость от тепла исходящего от него эй но я же жива Спасибо, черт побери, выдавливает он, проглатывая комок эмоций. Посмотри на меня. Макс не шевелится. Посмотри на меня, настаиваю я. Он поворачивается на бок, его взгляд сразу падает на мою шею. Макс болезненно морщит лицо, мягко прикасаясь к ушибленной коже. Ты говоришь, что ничего не сделал, но это самая глупая вещь, которую я слышала. Боже, да во мне силы-то были в тот ужасный день только благодаря тебе. Из меня вновь вырывается кашель. О чем ты? хмурится Макс, прикасаясь рукой к моей ладони на его груди. Почему-то твой голос и слова у меня в голове заставляли бороться, когда я хотела опустить окровавленные руки. Они эхом повторялись снова и снова, заставляя давать отпор. Заставляли подняться на ноги, когда я истекала кровью и добраться до телефона, чтобы вызвать помощь. Я жива, благодаря тебе. Мой голос полон силы, насколько это возможно. И сейчас я чувствую себя в безопасности, благодаря тебе. А если честно, что так было с того момента, как ты прикоснулся к моему запястью около Академии. Я, закрываю глаза, чувствуя, что эмоции слишком истощают меня, усталость берет верх. Еще никогда мне не удавалось так близко подойти к белому цвету. И я так боюсь, что теперь, когда все кончено, меня опять затянет черный. Мне придется оставить тебя. Вероятно, я уже разговариваю во сне, потому что слова с трудом складываются в предложение. Потому что если ты уйдешь первым, то, кажется, я этого не переживу. Мне никогда не снились сны с Максом, а этот еще и такой реальный. Ты достоин любви. А мне так часто приходилось говорить «я люблю тебя, чтобы выжить», Ведь это являлось автоматическим ответом на явную угрозу, что теперь я боюсь больше никогда не произнести этих слов вслух. Мое дыхание выравнивается. По телу разливается приятное расслабление после мучительно долгого напряжения, напоминающего бесконечные судороги. Тело оказывается в плену крепких рук и горячего дыхания, еще больше погружая сознание в красочный сон, в котором Макс целует меня в уголок губ и произносит «Мне плевать, будешь ты любить меня или нет. Просто никогда не уходи. Ведь я ни за что не уйду первым. Да и последним тоже».